Глава десятая Божественное угодье недалеко от сокровищницы Перуна Сварожич огляделся, и на него накатила ностальгия. Эх, как жаль, что он сюда пришел в такой паршивой ситуации. Если бы все было по-другому... Боги создали отдельное измерение для своих жилищ. Когда-то они жили бок о бок с человечеством. Но люди слишком быстро размножались. От них можно было спрятаться разве что где-то в глухих лесах. Они досаждали богов постоянными молитвами и просьбами. Тогда боги выбрали самых преданных почитателей и сделали их своими жрецами. А потом создали храмы и свалили подальше в уютное отдельное измерение. Здесь они не слышали человеческих мольб и могли снисходить к людям, когда возникает такое желание. У каждого бога были огромные территории. Мокаш разбил на своих землях шикарный сад, да и устроил натуральный музей оружия и чучел, сделанных из прославленных бойцов. Припигало понастроил трактиров и постоянно приглашал других богов в гости. Однако его вино было настолько крепким что боги скоро начали отказываться. Поэтому Припегал стал воровать людей, крал их по ночам и перекидывал свои трактиры, чтобы они пьянствовали в его честь. Правда, у многих людей сердце разрывалось от страха из-за таких приключений, а у других голова, потому что Припегал забывался и приходил к своим гостям лично. Лет четыреста назад Перун был строгим, но справедливым правителем и тоже любил покутить под настроение. Он устраивал пышные пирушки и щедро одаривал и старши и молодой пантеоны. А потом все резко изменилось, и начала происходить какая-то чертовщина. Перун отдалился от остальных богов и начал относиться к ним с... Эм, презрением. Сворожич не знал, как правильно назвать эту эмоцию. Иногда он ловил взгляд Перуна на себе, И у него пробегал мороз по коже. Ему казалось, что за ним следит прожорливый зверь. Не голодный, а именно что прожорливый, который жрет, жрет и жрет, но ему мало. И он готов сожрать целый мир, чтобы притупить жадный, отчаянный голод. В общем, Сворожич помнил, когда все пошло не так. Однако он упустил момент, когда все стало слишком серьезно. Просто однажды утром он проснулся и осознал, что боится Перуна. Он раньше его боялся, но как строгого правителя. Сейчас же как убийцу, который ждет, когда вонзить нож в шею. В тяжелых раздумьях Сварожич покинул свои земли и направился по мраморной дороге, которая вела в Годье «Пять великих богов!» — Сварожич поморщился. Он помнил их имена, однако не имел желания их произносить. Позорище! Они больше не были достойны своих имен. Сворожич прошел через сад с каменными скульптурами. Время и ветер обточили их, из-за чего они больше напоминали булыжники, чем фигуры. Деревья и цветы засохли, вдоль дорожек покачивались лишь сухие обломанные ветки. Вдалеке виднялся высоченный особняк. Прекрасные витражные окна разбиты, входная дверь покачивается на одной петле, с крыши слетела красная черепица. К сожалению, погода в божественном измерении была суровой. Часто случались ураганы, которые ничего и никого не щадили. Как только велисы забросили свои земли, их обитель начала разрушаться. В конце концов их владения превратились в развалины. Сворожич постарался пройти эти земли как можно быстрее. Здесь его всегда преследовали навязчивые мысли. А если он будет следующим Велесом, тем, чье имя забудут? Его настроение ухудшилось стократно, когда он вступил на территорию Мокоши. Густой сад раскинулся до самого горизонта. Тиковинные кустарники, самые редкие цветы в мире, деревья со всего света. Некоторые растения Мокаш вывела лично. Божественное измерение было наполнено магией, которая благотворно влияла на все живое. Поэтому растения росли здесь, как на дрожжах. Мокаш постоянно следила за ними. Где-то подрезала, где-то замедляла рост с помощью специальных заклинаний. Но с тех пор, как она исчезла, Сворожич стиснул зубы. С тех пор, как ее убил Перун, Некому было присматривать за растениями, и они в бешеном темпе разрослись. Сад стал напоминать густые джунгли. Кое-где сворожичу в прямом смысле пришлось выжигать себе путь. Чаще была непролазной. Ах, и выдаст она ему по первое число, когда вернется. Сворожич покачал головой и устало присел на мягкую траву. Он мог позволить себе минуту слабости, потому что пришел сюда слишком рано все равно придется ждать назначенного срока. «Сестра!» — прошептал он в глубине души, надеясь, что все-таки получит ответ. Тишина. Сварожич выругался и позвал громче. «Сестра!» Убить богов окончательно и бесповоротно очень и очень сложно, если у них есть верные последователи, а мокаш в Российской империи любили и почитали. Значит, даже если физическое тело Мокаша распылилось, где-то осталась частичка ее магии. Единственная смерть Бога, настоящая смерть, в которую Сворожич поверил сразу, — это гибель Мариены, потому что она разрушила собственную суть, чтобы сбежать от Перуна. Сворожич испытывал легкие угрызения совести, потому что не помог ей, когда она молила о спасении. Он посчитал, что Перун оказывает ей великую честь, что она ерепенница из-за глупого упрямства, и что скоро она успокоится и смирится со своей участью. К тому же Сварожич в какой-то степени понимал Перуна. Богу довольно сложно зачать ребенка, а многие богини лишь набивают себе цену. Так что почему бы самую малость не укоротить им гордыню? Сворожич, так и не получив ответа, сплюнул и тяжело поднялся, но он не смирился с поражением, напоследок попытался еще раз. Сестра, неожиданный порыв ветра швырнул ему в лицо спутанную сферу из засохших веток и цветов. Шипы укололи щеки. Сворожич выругался и сердито отмахнулся, а потом, пораженно, замер. Он знал, как называется это растение. «Божественная корона» — претенциозное и чересчур пафосное название. Но Мокош вложила так много сил в этот чудо-кустарник, что отказалась называть его как-либо иначе. Сварожич улыбнулся воспоминанием, но сразу же по его лицу пробежала судорога. «Божественная корона» была далеко необычным растением. Мокош вложила в нее частичку своей магии. Своружич вспомнил, как она гордо ходила между клумбами и повторяла, «Пока я буду жить, божественная корона не завянет». Он в отчаянии сжал сухие ветки, раскрошил пальцами лепестки. На него накатило ужасное сознание. Мокошь мертва. Перун каким-то образом смог уничтожить ее. Своружич отряхнул ладони и решительно направился дальше. Теперь он не сомневался в правильности своего плана. Они отомстят Перуну, отомстят за Марену, Мокош и Каркавческий камень, и это будет только начало. Через несколько минут он остановился у границы владений Перуна. Перед ним замерцал полупрозрачный фиолетовый купол, из-под которого вышли хорс, да три глав и, и припегала. Дый да был в полном боевом вооружении. Его пальцы в железных перчатках жадно сжимали рукоять меча. Ему не терпелось сразиться с охраной Перуна. Хорс смотрел в никуда слепыми глазами, а припегало вальяжно потягивал красное вино из бутылки. «Готовы?» — спросил Сворожич и протянул руку, раскрытой ладонью вверх. «Хочешь улечить меня в трусости?» Рыкнул ды и передал ему небольшой хрустальный куб, внутри которого вращались сотни серебряных иголочек. Сворожич проигнорировал своего воинственного брата, щелкнул пальцами, и куб завис в воздухе. припегала мученический простонал, допил вино и неохотно вытащил из-за пазухи бокал, наполненный жидким золотом. Хорс тоже не заставил себя упрашивать — отдал кулон в форме летящей ласточки. Сворожич добавил к этим артефактам свой серебряный пшеничный колос. Могущественные сокровища, невероятные магические артефакты, божественные творения, которым нет равных на земле. Да и неотрывно пялился на хрустальный куб. Не мудрено, ведь боги держали настолько ценные артефакты подальше от чужих глаз. Сворожичу и самому было некомфортно показывать другим богам урожайный год. Именно так назывался пшеничный колос. Но сегодня им пришлось объединить эти артефакты, чтобы незаметно проникнуть сквозь защиту Перуна. Тот часто хвалился, каких монстров сделал своими стражами и какие заклинания наложил на свою обитель. Сварожич сконцентрировался и пропел заклятие. Артефакты засветились, их очертания расплылись, и через мгновение они слились в нечто бесформенное, испускающее черное сияние. «Ключ от всех дверей!» — пробормотал припегало, и в его голосе сквозило искреннее восхищение. Он громко сглотнул и добавил. «Оружие против всех монстров!» «Хватит слюни пускать!» — гаркнул Ды. «Шагом марш драться!» «И учтите, этой штукой...» — он ткнул пальцем в только что созданный артефакт. «Этой штукой мы потом будем пользоваться по очереди. И не думайте ее захапать единолично, ясно? Я согласился отдать иглу ярости не для того, чтобы кто-то из вас жаровал на моем сокровище. А если не согласны, то как хотите потом и распиливайте». «Иначе вы меня знаете! Мне повоевать за милую душу!» «Мы идем войной на Перуна, а ты устраиваешь распри!» — уточнил Хорс. «Я предупреждаю!» — сурово проронил Дый, но замолчал. Сворожич направил бесформенный, сияющий черным артефакт в сторону владения Перуна. К удивлению Сворожича ровным счетом ничего не произошло. Артефакт не засек никаких препятствий и спокойно проплыл по воздуху метров пятьдесят. Он продвигался дальше и дальше, но все так же ничего. Боги переглянулись. Никто не хотел быть первым, потому что первый подопытная крыса. Сворожич поджал губы и шагнул вперед, готовый ко всему, и отступить, и отразить атаку. Артефакт продолжал медленно плыть. Сворожич продолжал идти. Ничего не менялось, ничего не происходило. Не может быть. Сворожич с неверием покачал головой. Так просто проникнуть на территории Перуна. Он лично своими глазами видел чудовищ, которые охраняли эти территории. Однажды он стал свидетелем, как домовик Мокоши случайно забрел сюда. Его разорвало на тысячу кусочков защитным заклинанием. Но почему сейчас они не получают никакого противодействия? Словно в торе его мыслям позади раздался пьяный голос припегалы. «Вот так просто!» «Пахнет подставой!» — проворчал Дый. «Слишком уж тихо! Похоже на засаду!» «Пахнет запустением», — возразил Хорс. Сварожич мысленно с ним согласился. Напряжение немного спало, и он обратил внимание, что былой роскошью здесь и не пахнет. Растения пожухли, постройки покрылись трещинами и рытвинами. Не такая запущенность, как во владениях Мокоши или Велеса, будто бы Перун изредка сюда заглядывает, но основное время проводит где-то в другом месте. Творожича решил, что нужно пользоваться удобной возможностью. Он подал остальным богам знак, и они все вместе, осмелевшие, поспешили к дворцу Перуна. Там они спустились в подземелье, попетляли по темному лабиринту и остановились у металлической красной двери. «Жаль, что ничего нельзя забрать», — посетовал Дый. «Ты можешь забрать все, что способен унести». «Нам никто не помешает», — уверенно произнес Хорс. «Но помни, любое сокровище, которое ты заберешь, будет доказательством твоего преступления. Главным доказательством нашего преступления будет его перегар». Да и выделил интонацией слово «нашего» и сердито зыркнул на припегалу. «Впрочем, обойдусь и без драгоценности, Перуна». «Давайте же разрушим все, до чего дотянемся!» Его глаза зажглись нездоровым воодушевлением. «Представляю, в какой ярости будет Перун, когда зайдет в свою сокровищницу!» «В ярости!» — меланхолично повторил Хорс. «Едва ли!» «Что ты имеешь в виду?» — Сворожич пристально на него посмотрел. «У Перуна явно есть куда более важные дела!» Чем чахнуть над сундуками с драгоценностями? Хорс пожал плечами. То есть я потратил иглу ярости на бесполезную затею, взревел Ды. Почему же? усмехнулся Хорс. Мы выяснили, что Перун не оглядывается назад. Он оставил прошлое в прошлом. Сворожич беспрепятственно открыл дверь в сокровищницу и зажег небольшой, но яркий огонек. В тусклом оранжевом свете переливались горы золота. На высоких полках выстроились различные артефакты, а в глубине комнаты поблескивали бутылки с редчайшими зельями. Сворожич создал всепожирающий огонь, который мгновенно поглотил сокровищницу. Ему в лицо пахнуло жаром, опалило ресницы, и он отшатнулся, вытирая пот со лба. Обведя рукой плавящиеся горы золота и взрывающиеся склянки, Сварожич спросил у других богов-заговорщиков. «Ради чего Перун бросил такое богатство?» «Это явно должно быть нечто намного более ценное», — ответил Хорс и неожиданно перевел тему. «Вы никогда не задумывались, что люди очень хрупкие? Ведь если подумать, то мы способны сравнять с землей целый материк всего за пару секунд и любить миллионы людей, причем тех людей, которых выберем». «Ты совсем сбрендил, старик!» — окрысил сады. «Сначала нам нужно убить одного единственного бога, чтобы потом убить сколько угодно людей. Если захотим, разумеется». «К слову пришлось», — усмехнулся Хорс и добавил. «Не стоит мечтать о смерти. Жизнь стоит куда дороже».